семья У меня есть человек. Он самый лучший. Просто видит жизнь не так, как я. Однажды мы холодильник покупали, доставку оформили, деньги перевели. Холодильник привезли, а чек нет. Я говорю, завтра завезете? Конечно. А он мне... Ты отпустила их без чека? Ты сошла с ума? я испугалась «Да привезут, обещали же. Вроде б». «Ты не знаешь, в каком мире ты живешь. С луны упала. А если у тебя холодильник сломается? Его без чека обратно не примут. Звони в магазин, требуй, ругайся. Хотя... Что ты теперь можешь сделать?» Я жутко расстроилась. «Правда, звери кругом. Сколько раз меня обманывали». И я стала звонить и нервничать, и придумывать, что я им скажу, когда они мне скажут бе бе, -бе поздно, ты лох, а мы в домике». Вечером привезли чек. Сволочи. Или на Садовом, в пробке. Гастормоз, гастормоз. Думаю, что голова на шее, тык-мык, тык-мык, сейчас отвалится. И вонь жуткая от машин, и в салоне жарко. И он вздыхает. «Жизнь невыносима. Теперь-то ты хоть видишь?» дурочка моя. И главное, я каждый день в центр езжу. Вышла из метро, пешком пару остановок, пробка поменьше стала, в троллейбус села. Даже никогда не подозревала, что Москва — это ад. Нет, я знаю, что пробки, что люди толкаются. Просто это все не беспокоит меня так. А рядом с ним всегда все становится на свои места. Я в аду. Дружба. Иуда Искариот. Семья. «Измена, ложь, предательство! Котики! Глисты! Вони, клочки шерсти! Любовь! Триппер!» «Вот так. Он меня малохольную терпит, старается, чтобы меня жизнь не слишком шпыняла, а я бантики блестящие завязываю и стараюсь, чтобы дерьмо вокруг него не так сильно пахло».